Глава шестая «Ленра, да», — немедленно насторожилась она. «А могу я узнать, кто вам меня порекомендовал?» «Никто». Девушка присела на самый краешек предложенного ей кресла и все-таки всхлипнула, не удержалась. «Я... я сама. Я просто не знаю, куда еще пойти». «А адрес мой у вас откуда?» Не сводила с нее глаз сель. «Понимаете?» Начала была та, но вдруг перебила сама себя. «Нет, давайте я все-таки по порядку, хорошо? Вы же выслушаете меня?» «Конечно». Ленра поняла, что лгать ей кажется никто не собирается, но все равно бросила незаметный взгляд в сторону двери на лестницу. Туда, где вне всяких сомнений устроился сейчас темный. Говорите. Меня зовут Седы Тваридал. Нет, уверена, это имя ни о чем вам не скажет, но мой муж столкнулся с вами на днях случайно. Где? Поторопила ее сель, поняв, что пауза грозит затянуться. На дороге в город. Где-то в районе заводских кварталов, как он сказал. Муж, офицер дорожной стражи. Там их пост стоял. Вспомнив Белёсова, словно выполосканного парня, с не по возрасту цепким взглядом, предупреждавшего её, что у заводских, мол, неспокойно, Ленра начала кое-что понимать. Хотя далеко не всё. А Седет тем временем продолжала. «Знаете, он иногда рассказывает мне про свою работу. Она ведь у него не секретная, правда?» «Это же ведь не то, что у официалов!» «Нет, конечно, совсем не секретное», — успокоила взволнованную девушку Сель, хотя сама сильно в этом сомневалась. «Куча сведений способна уплыть не в те руки, если есть возможность отследить, кто и куда ездил. Выяснить после этого зачем зачастую не так и трудно уже». «Я просто не совсем понимаю, как он мог узнать, где находится мое агентство. Не помню, чтобы я называла адрес». «Нет», — девушка потрясла головой. «Он его не знал, точно, и ничего про это не сказал тем двоим, что пришли к нам на следующий день». «Двоим?» — переспросила Ленра. «Да, их было двое. Из официальной полиции». И спрашивали они о вас. Видел ли муж ваше авто, когда, куда и откуда оно ехало. В общем, все, что тот знал. И он, конечно, рассказал? «Конечно, Рент, ну, мой муж. Он хорошо вас запомнил». «Понятно», — кивнула Сель. «Так мой адрес назвали вам те двое?» «Нет, адрес, кажется, не называли» но они несколько раз повторили ваше имя, и вот его я как раз запомнила, а потом, когда поняла, что без помощи нам не обойтись, адрес нашла в справочнике. «Понимаю», — еще раз кивнула она, разобравшись, наконец, с этим вопросом. «А что за помощь вам нужна? Почему детектив?» «Видите ли, та опять едва удержалась от всхлипа», но все-таки сумела взять себя в руки и произнесла на удивление ровным голосом, почти по слогам. Ренда обвинили в убийстве. А, -а, -а Ленора вдруг спохватилась, что сидит и пялится на посетительницу, приоткрыв рот. То есть кого он убил? В смысле, якобы убил и как? Не знаю. Седет, хоть и успокоилась, но словно потухла. «Мне ничего не говорят, но ему уже предъявили обвинение». «Так», — подобралась она, неожиданно поймав себя на мысли, что лучше бы девушка плакала, чем сидеть вот так, словно не живая. «Тогда просто говорите мне все, что знаете. Подробно». «Но я действительно ничего не...» знаете. Наверняка не согласилась с ней Сель. «А рассказать я вам сейчас помогу. Когда и кто предъявил ему обвинение?» «Сегодня утром. У Ренда был выходной. Мы никуда не торопились. Завтракали, когда они пришли. «Те же двое, что и в прошлый раз?» «Один, да. А с ним другие. «Официалы?» «Да». «Его о чем-то спрашивали?» Нет. Девушка, поняв, что действительно кое-что знает, начала оживать. Сразу зачитали бумагу, которую привезли, с обвинением. Имя того, кто погиб, называли? Нет. Кажется, нет. Но назвали место. Точно. Площадь Вестерода. А муж сказал, что ничего подобного не делал, и я ему верю. Разумеется, не делал. Успокаивающе кивнула Сель. «Но его все равно увезли!» «В тюрьму, да?» Седат уставилась на нее сухими, но красноречиво покрасневшими глазами. «Нет, не в тюрьму. Он сейчас в управлении криминальной полиции». Постаралась успокоить она ее. «Наверняка». И тут же сменила тему. «Госпожа Варидал, у вас дома кто-то остался?» «Нет», — поежилась та, — «никого». «Тогда и возвращаться вам туда не стоит», — кивнула Сель, о чем-то подобном и догадываясь. «Есть куда вам еще пойти? Родственники? Знакомые?» «Да, мать». «Вот и прекрасно. Напишите мне вот здесь ее адрес и поезжайте туда. Вам нужно поесть и выспаться. Обязательно». Так что загляните еще и в аптеку за успокоительным. Я же пока узнаю про вашего мужа все, что смогу, а завтра приеду и расскажу это вам. Договорились? — Конечно, — кивнула она. — Спасибо. — Пока не за что. Но уверена, разобраться с этим недоразумением шанс есть. — А вы пока все-таки позаботьтесь хоть немного о себе, хорошо? — Да. — Да. Ленра проследила, как девушка заканчивает писать на листке адрес и проводила ее к двери. «Стоянка наемных авто здесь совсем недалеко, направо, как выйдете из калитки». «Ах, да!» — вдруг спохватилась та и, вытащив из сумочки худенькую пачку купюр, выложила на столик возле двери. «Деньги! Это все, что у нас есть! Хватит?» «Хватит!» — кивнула она. «Но давайте договоримся так. Когда закончим...» Я сделаю вам расчет, и мы решим вопрос: а пока пусть они будут у вас. Мало ли что, ситуация непростая. Да, наверное, это действительно будет лучше, согласилась та, убирая пачку обратно, и вышла за дверь. Сель провожала ее взглядом в окно, пока девушка не свернула к стоянке таксомоторов, и лишь после этого посмотрела на темного уже вставшего у нее за спиной. Слышал? Конечно. Что думаешь, господин консультант? Думаю, если ты и дальше будешь вести дела вот так, очень скоро прогоришь в конец. А по существу? Вступать в дискуссии на эту тему ей сейчас не хотелось. Что-то мне уже из-за твоего навозного фермера тревожно. Темный. Это подстава рыжая, можно даже не гадать. Кто-то продолжает упорно убирать свидетелей, и тебе осталось съездить на место, чтобы посмотреть, как именно они все там провернули. Уверен, имя жертвы твоего случайного знакомца тоже окажется небезызвестным и совсем не случайным. Завтра, прямо с утра и займусь. Займешься, ага. Если выживешь. Не передумала еще вламываться ко мне домой. Нет, темный. И не передумаю. Глядя, как сноровисто и тихо вскрывает замок неприметной боковой двери Барт, Ленра вспомнила, каких усилий стоило Арделану нанять парня. Хотя в контору к ним тот пришел и в самом деле быстро. Без лишних вопросов, как Отти и обещал. Но вот там вопросы уже возникли. Когда помощник механика услышал, зачем именно его позвали. «Вломиться на виллу? Да еще такую!» По очереди обвел он глазами компанию, расположившуюся в кабинете усель. Сначала саму хозяйку потом неизвестного пока хлыща, рассевшегося в кресле, так, словно оно было троном, все еще красивую, хоть и не молодую бабу, занявшую второе такое же, и в итоге остановился на орделане, устроившемся прямо на столе. «Нет, даже слушать не стану, господин Фаури, несмотря на все наше к вам уважение». «Я тебе заплачу». Темный обернулся к закриду, И глянул так, словно был уверен, что тот прямо сейчас подхватит и побежит платить. Увы. Вместо этого хлыщ меланхолично пожал плечами. Все ваши семейные счета заблокированы. Доступа к ним нет, я уже проверил. Значит, заплатишь ты, отмахнулся Арделан. Заплачу, и не подумал тот спорить. Сколько? А! Растерялся парень, поняв, что спрашивают это у него, да еще рассматривая при этом в упор. Не отводил глаз и темный. Под сразу двумя тяжелыми взглядами он поежился, а поймав еще и третий со стороны Ленра, скис совсем. «Не, ну я же не поэтому». «А почему?» Арделан чуть склонил голову на бок. — Я в завязке. — Вот я и спрашиваю. Темный повернулся и теперь рассматривал его под другим углом и так, что помощник механика почувствовал себя тараканом под тапком. — Сколько тебе заплатить, чтобы на сегодня ты развязал? Тот поджал губы, не слишком довольный этим цирком за его счет, и назвал сумму от которой усель вырвался короткий нервный смешок. Наверное, хотел показать, что тоже умеет издеваться. «В какой банк господину-специалисту выписать чек? Где ему будет удобнее?» Меланхолично поинтересовался на это Закрит, заставив нервно хмыкнуть теперь уже самого Барта. «Погодите, вы это что, серьезно?» «Шутим!» — так ласково глянул на него темный, что парень понял. Тапок в него, считай, уже летит, и для спасения осталась секунда, не больше. «Погодите!» — воспользовался он этим шансом. «Так бы и сказали, что прям совсем горит!» «Полагаешь?» — подала голос молчавшая до этого блондинка. «Кстати, тоже красивый, глубокий и чуть с хрипотцой». «До сих пор мы говорили что-то другое?» «Ладно», — сдался Барт и назвал вторую, уже реальную сумму. «За такую работу это нормальная цена». «Знаю», — совсем другим тоном откликнулся Арделан и коротко глянул на Закрида, тут же потянувшегося за чековой книжкой. «Так что там насчет банка?» «И вот теперь...» Ленра убедилась, что деньги эти были потрачены не зря. Явно непростой замок бокового входа сопротивлялся специалисту не больше пары минут и почти беззвучно, не тревожа тишину ночного сада скрипами и звяканием. И, оказавшись в доме, лишнего внимания они не привлекли. «Могу представить, что за конструкцию у вас на главной двери». — буркнул Барти, осторожно убирая в карман связку отмычек. «Не припомню, чтобы там вообще что-то было», — тоже тихо ответил Арделан «Кроме круглосуточной охраны». Намек заставил парня притихнуть совсем, но особо нервным он все равно не казался. «Куда теперь?» — поинтересовалась Нупрев, привычным жестом проверяя оружие под пиджаком темного брючного костюма — сидевшего на ней как в литой подвал или библиотека вы с бартом сразу в кабинет что-то не иначе какие-то смутные ощущения заставило темного поменять заранее обговоренные планы к сейфу помнишь еще где он найду остро глянула на него та но не уверена что потом правильно разберусь в твоих артефактах Сгребайте все без разбора. Этим можно и потом заняться. Главное кольцо не пропусти. Уж его-то ты знаешь. Ясно? откликнулась та. И не затягивайте. Что-то мне здесь не так. Темный опять словно прислушался к себе, передернувшись. Последняя фраза заставила напрячься Барта. Но темный его успокоил. Она прикроет, если что. Не сомневайся. «Угу!» — откликнулась блондинка. «Проверяя на этот раз нож. Идем». «А мы куда?» Сель невольно повторила ее жест, тронув любимый еще с армии клинок, пристегнутый к бедру. И проводила их глазами через весь небольшой холл, освещенный только уличным фонарем сквозь высокое зарешеченное окно, пока парочка... Беззвучно не скрылась за поворотом, словно две тени. «Библиотека», — выбрал Орделан после секундного раздумья. «А потом будем шастать здесь, нагруженные, как верблюды в караване?» — приподняла она бровь. «Библиотека», — жестко повторил тот, теперь словно принюхиваясь к чему-то. Сель тоже невольно потянула воздух, дрогнув ноздрями. «Ничего особенного. Немного старое дерево, немного полироль, чуть-чуть пыль. Видать, насторожил темного все-таки не запах. Вернее, не тот запах». «Идем», — поторопил он ее, отвлекая от размышлений. «Кухня рыжая с другой стороны, так что ничего интересного ты здесь не унюхаешь». «Надеюсь», — буркнула та в ответ, — и двинула за ним след вслед, тоже стараясь придерживаться дальней от окон стены и не попадать в расчерченные фигурными решетками квадраты света на полу. На фонарях в саду здесь явно не экономили, не то что у них в розовых аллеях. До библиотеки, устроенной рядом с огромной парадной столовой, добрались практически без проблем. Прятаться пришлось лишь дважды, первый раз от припозднившейся прислуги а второй второй раз дернула арделана в неприметную темную нишу сель после того как оглянувшись засекла позади какое-то движение что шепотом спросил темный почти минуту спустя, когда ничего так и не потревожило напряженную тишину Не знаю так же тихо откликнулась она показалось? «Наверное». «Что показалось?» — насторожился тот. Силуэт мелькнул. «Кажется, вон там». Ленра ткнула за угол, откуда они пришли. «Женский вроде». «Прислуга? Тоже?» «Возможно», — не стала она спорить, хотя что-то мешало ей с этим согласиться. «Сам силуэт, наверное». Служанки такие платья, расшитые чем-то блестящим, точно не носят. Но это если мелькнувшее в конце коридора вообще не было игрой света сквозь ветви и переплет окна. «Ладно, идем», — поторопил ее темный. «Мы, считай, на месте уже». Библиотека и сель впечатлилась. Особенно поначалу, когда они только вошли. Почти полная темнота. Окна оказались прикрыты тяжелыми гординами. Высоченные полки вдоль всех стен, теряющиеся в этой темноте где-то под самым потолком, и запах старой бумаги, чуть разбавленный ароматом кожи с переплетов. Очень загадочно и атмосферно. «Задвинь шторы!» — распорядился темный, осторожно закрывая дверь — и отрезая их от призрачного света из коридора, к которому глаза уже успели привыкнуть. Полностью и чтоб без щелей. «Здесь три окна», — деловито уточнила Ленра, прежде чем шагнуть к первому, чуть более светлому прямоугольнику на фоне стены. «Четыре. Еще одно вон там». Арделан уже что-то нашаривал на ближайшем стеллаже справа от себя, шурша отодвигаемыми книгами. — Готова? — Да! — отозвалась она, высвобождая последнее бархатное полотнище и давая ткани полностью расправиться. — Тебе здесь что, фонари приготовили? Ее негромкий голос, почти шепот, прокатился по узкому и длинному залу гулко и отчетливо. Акустика оказалась прекрасной. — Сам приготовил, и давно. С детства по ночам сюда лазил. «И что, до сих пор целы?» — удивилась она. «Как видишь!» — щелкнул тот кнопкой, и тусклый желтый свет попытался залить помещение. Не слишком успешно, впрочем. Подвыдохлись только. «Не вздумай подпитывать!» — шикнула она. «Так даже лучше будет!» «В мыслях не было!» — дернул тот плечом. Я сюда не ремонтом пришел заниматься. И по-хозяйски оглядевшись вокруг, шагнул к одной из полок, махнув сель на другую рядом. Я здесь сейчас посмотрю, а ты вон там глянь. Большой такой том в темно-красной коже. Книга темных родов. Зачем тебе этот справочник? Вскинула она глаза, через несколько минут вытащив-таки из плотного ряда приметный и очень солидный кирпич в роскошной тесненной обложке. «Пусть и раритетный!» «Не мне, рыжая!» Не глядя, уже по уши зарывшись в содержимое своей полки, откликнулся тот. «Этот раритет как раз тебе пригодится!» «Если, конечно, не передумала искать родню!» «Ага!» еще вот это возьмем и это тоже и стоп шикнула она остановись темный вспомни что носильщики тут сегодня не предусмотрены на себе попрешь и на тебе буркнул тот все-таки откладывая пару фолиантов обратно кстати где там твои торбы доставай уже и лучше бы поторопиться ага пока ты еще чего-нибудь к этой куче макулатуры не добавил. Сель одну за другой вытащила из карманов две плотно скрученные матерчатые сумки с ремешками, позволяющими удобно пристроить их за спину. — Все-то ты понимаешь, рыжая. Темный аккуратно распихал туда отложенное, взвесил обе на руках и отдал ей ту, что казалось полегче. — А теперь подвал. Пошли. «Фонарь!» — напомнила она. «Потуши, но прихвати. Может, пригодится». «Может!» — спорить Эрделан не стал. И хозяйственно сунул его в мешок, тот, что висел на спине усель. Она лишь хмыкнула на эту выходку. Изящная штучка, работавшая на силе, не весело, считай, ничего. Куда они идут теперь, Ленра даже спрашивать не пришлось. Сама догадалась. По запаху. Обещанные темным кухни явно были где-то неподалеку, и ароматы, десятилетиями въедавшиеся в штукатурку, говорили сами за себя. Что ж, вполне логично. Если не удалось попасть в подвал и через ход рядом с библиотекой, есть смысл попробовать заглянуть в него вот так, через кухонные погреба, Тем более, что сейчас в тех кухнях было так же тихо и пустынно, как и во всем доме. Готовить было уже не для кого и, похоже, некому. Фонарь пришлось зажечь сразу, едва они переступили их порог и закрыли за собой дверь. Риск, что свет заметит и всполошаться по этому поводу, казался не таким уж большим, если, конечно, не направлять луч прямо в закопченные окна. А вот на грохот Свороти они в темноте какую-нибудь посудину. Могут избежаться. Все-таки совсем пустым дом не выглядел. Охранять его должны были по-прежнему на совесть. Еще больше светильник пригодился уже в подвале, когда они, спустившись по десятку крутых ступеней рядом с пандусом, приоткрыли тяжеленную даже на вид дверь и оказались в царстве подвешенных к низким стропилам Колбас, разнокалиберных ящиков, бочонков и одуряющих ароматов, чуть разбавленных запахом подвальной сырости. «Проход к винным погребам дальше», — уже громче поторопил ее Арделан. «Вон там». И замер на полушаге. Сель тоже замерла, понимая, что-то не так. Никакого прохода «вон там» Не наблюдалось. Вместо этого в глубине ниши, как раз и бывшей, наверное, этим самым проходом, маячила яркой охрой свежая кирпичная кладка. Неожиданно! Других цензурных комментариев у темного видать, не нашлось. Очень неожиданно! То есть и здесь тоже не пройти, проявила завидную проницательность Ленра. «Боюсь, что так, рыжая!» «Хотя...» «Глянуть бы на толщину стены!» «Увы!» «Но что именно он хотел предложить, так и осталось тайной!» За спиной у них вдруг лязгнула, захлопываясь дверь, а с обратной стороны скрипнул, входя в пазы, засов.